Глава 75. Кара тяжело опускается на тротуар. Выкликает имя Гриффина вслед, уносящейся вдаль машине, вновь и вновь, в полном отчаянии. Он вдруг что-то понял. Что-то, чем не захотел поделиться с ней. Она ругает его, просто не поверит, что он так поступил. Звонит в отдел, требует от диспетчерской отследить синюю Ауди 3 повторяет цифры и буквы номерного знака. Понимает, что брат не будет обращать внимания на камеры контроля скорости, что ему на все это совершенно плевать. Просто гадает, не будет ли слишком поздно. Собирается опять позвонить в штабную комнату, но тут видит уведомление электронной почты, новое письмо от Шентона. В прицепе изображение обнаруженных электростатическим методом отметен, и что-то в них сразу цепляет глаз. Присев на бордюр, Кара подносит экран телефона к глазам, Завораженно изучает выявленную экспертами надпись Шентон прав. Это цифры едва различимые, но понятные. Они сразу затрагивают какой-то дальний уголок памяти, и тут она наконец сознает точка Суб это ее собственный почерк. Это расписание работы местного бассейна, поспешно нацарапанное во время их последнего отпуска. В тот раз, когда они в последний раз бывали на даче. Записка от убийцы под зодиака, застрелившего Либби, написана в блокноте, взятом у них на даче, в полной глуши на торфяном болоте. Куда этот убийца, скорее всего, и повез Джесс, и куда сейчас направляется Гриффин. Но почему? Но кто? Ее мозг едва может признать то, что, как она понимает, может оказаться правдой. Кара делает срочный вызов, требуя патрульную машину. Ей нужно срочно попасть туда, пока тот, кого она любит, там не погиб.